Глава 38. Кори Свенсен припарковалась неподалеку от бара «Космическая гавань» в Аламагордо. Выйдя из машины, она огляделась по сторонам. Аламагордо, раскинувшийся у подножья гор с Сакрамента, оказался гораздо более крупным населенным пунктом, чем она себе представляла. Типичный правительственный город, лишенный красоты, зато функциональный. Кори слышала, что бар «Космическая гавань» — излюбленное место отдыха солдат с базы «Уайтсэнс» и служащих военно-воздушных сил с базы «Холлуман». Пока она стояла на улице, наблюдая, как последние лучи вечернего света угасают в пустом небе, ее одолевало желание вернуться в машину. «Это была глупая идея», — сказала она себе, — «возврат к подростковому прошлому». С другой стороны, Морвуд ведь не запретил ей прорабатывать направление ракетного полигона White Sands. Главное – не привлекать к себе внимания, вот и все. Свежие зацепки у Кори закончились. Найденный ею альманах был тщательно изучен и признан непредставляющим ценности для расследования. Да и вообще, почему девушке, пусть даже она агент ФБР, нельзя зайти в бар и выпить пару бокалов? Разве в этом есть что-то противозаконное или неэтичное? но ну, а если кто-то сболтнет лишнего, а она ненароком услышит, что ж, тем лучше. Поскольку Морвуд больше не желает обсуждать тему военной базы, почему бы ей не погрузиться самостоятельно в эти дебри посреди пустыни? Кори глубоко вздохнула, разгладила юбку, тряхнула волосами и направилась в сторону мигающей неоновой вывески Бара, на которой был изображен взлетающий космический челнок. Остановившись в дверях, Кори окинула взглядом заведение и снова спросила себя, не лучше ли повернуть обратно. 8 часов, но в баре очень многолюдно для вечера четверга. Большинство посетителей — солдаты в форме. Кори рада была отметить, что среди них немало женщин. Бар не слишком уютный, хром и искусственная кожа — неудачное сочетание. Но сразу видно, что заведение приличное. Собравшиеся весело проводят время, но лишнего себе не позволяют. Кори вошла в бар и направилась к стойке. Один из солдат тут же слез с табурета. «Присаживайтесь». Кори доброжелательно улыбнулась. «Спасибо». Она устроилась поудобнее на еще теплом сидении. «Меня зовут Билли». Он со смущенным видом протянул Кори руку, и она пожала ее, забавляясь его детской застенчивостью. Впрочем, этот парень и есть ребенок, хоть и с короткой по-военному стрижкой. Ему должно быть... Едва исполнился двадцать один год. Кори напомнила себе, что она сама не намного старше. «А я Кори». «Приятно познакомиться, Кори. Разрешите вас угостить?» «Почему бы и нет?» Она окинула взглядом ассортимент. «Я буду Аламагордо Пилснер». Солдат заказал пиво для нее и для себя и бросил на стойку двадцатку. Похоже, он уже успел опрокинуть пару стаканов». «Вы живете где-то рядом?» — спросил Билли, придвинувшись к Кори почти вплотную. «В Альбукерке». «В Альбукерке? Далековато вы забрались от дома. И что же привело вас в наши края?» «Я здесь по работе». Билли кивнул, залпом опрокинул пиво и заказал еще стакан. Кори едва пригубила свой напиток, она поспешила сменить тему. «А вы с базой Уайтсенс?» — спросила она. Откуда же еще? Я занимаюсь УВБ. УВБ? Утилизация взрывоопасных боеприпасов. Разбираем и уничтожаем бомбы и самодельные взрывные устройства. Мы делаем это во взрывоустойчивых костюмах или используем роботов. Я там прохожу обучение, а потом меня еще куда-нибудь отправят. Как интересно. Билли между тем заказал еще пиво и сразу же поднес стакан к губам. Кори в жизни не видела, чтобы кто-то пил так быстро. «Еще как интересно», — Билли наклонился к Кори. «Вы ночуете где-то поблизости?» «Быстро же ты перешел к делу», — подумала Кори. «Я остановилась у отца». «А, вот оно что. Значит, у вас здесь родня?» Пиво в стакане Билли стремительно убывало. «Да». Кори решила, что самое время направить беседу в нужное русло. «Значит, УВБ? Любопытно, каково это, служить в Уайтсэнсе? Вы когда-нибудь видели командира, генерала МакГурка?» «Генерала МакГурка?» Солдат как будто опешил от такого вопроса. «Нет, он до нас не снисходит. Уж очень большая шишка. Он на самом верху. К нему разве подступишься?» Для наглядности Билли поднял руку и пошевелил пальцами в воздухе. Про него разные слухи ходят а я ничего не слышал. «Знаете что, Кори?» Билли снова наклонился к ней так близко, что ее обдало пивным дыханием. «Я вам и про магурка расскажу, и вообще про что угодно, только давайте пойдем куда-нибудь, где... Ну, потише». Он покачнулся. «Мне и здесь нравится». но ну, пойдемте, у меня тут фургон». Кори допила пиво, поставила стакан на стойку и встала. «Нет, спасибо». но ну, не ломайся, красотка». «Эй, погоди, стой!» Он снова качнулся вперед и свалился на пол, когда Кори ловко отступила назад, чтобы уклониться от его приставаний. Возникла небольшая суматоха, и тут между Кори и пытавшимся подняться Билли неожиданно возник мужчина в офицерской форме. «Прошу прощения», — сказал он, взяв Кори за талию и отводя ее в сторону. «Уйдем подальше от этого человека». Тем временем вокруг Билли столпились друзья — Они помогли ему встать и принялись отряхивать его форму, а бармен потребовал, чтобы вся компания убиралась из его заведения. Между тем офицер уверенно вел Кори к столику. «Не откажетесь ко мне присоединиться?» «С удовольствием». Кори села, и он расположился напротив нее. На лацканах его рубашки блестели серебристые нашивки. Рубашка была не камуфляжная от цвета хаки и по фасону немного отличалась от тех, в которых пришли в бар остальные военные. На вид офицеру было лет двадцать с лишним, ближе к тридцати. Глаза ярко-голубые, фигура спортивная, внешность мужественная, осанка по-военному прямая. Пожалуй, это более многообещающий кадр, чем Билли. Меня зовут Бен, Бен Морс. Кори Свенсом. Офицер сокрушенно покачал головой. «Этот малый позорит армию. Мне бы следовало подать на него рапорт». «Пожалуйста, не надо. Он ничего плохого не сделал». Еще не хватало, чтобы ее втянули в дисциплинарные разбирательства. Бен Морс заговорщицки улыбнулся. «Хорошо, не буду, но только ради вас». Подошла официантка, и Кори заказал еще пиво, а Морс выбрал джин-тоник. В голове у Кори пронеслось. Ей ведь еще ехать домой, а значит, с алкоголем надо заканчивать, и пора переходить к делу. Кори изобразила самую свою очаровательную улыбку. «Я совсем не разбираюсь в военных делах. Какое звание обозначают ваши нашивки?» «Лейтенант». «Лейтенант Морс к вашим услугам. Он в шутку отдал ей честь». «А, так значит, вы офицер?» «Верно. Пока всего лишь младший, но скоро меня повысят». «Послезавтра отбываю в порт в Сан-Диего». «В порт?» «Погодите, так вы моряк?» Морс улыбнулся шире. «Конечно, а кто же еще?» «Просто...» Кори запнулась «Ну, здесь есть база армии и военно-воздушных сил. Мы посреди пустыни. На сотни миль ни одного корабля». «Мы во флоте не только по океанам ходим», ответил Морс. «Я, например, служу на низкочастотной радиостанции». А что это такое? Морская радиостанция, ведущая передачу на очень низких частотах. Она находится в северной части гор, примерно в шести милях к северо-востоку от полигона, где проходили испытания Тринити, к западу от пика Абахо. Между тем принесли напитки. Кори и Морс чокнулись стаканами. Радиостанция? Какую музыку ставите? Ретро? Топ-40 хитов? Морс рассмеялся. «Аудитория у нас узкая. подводной лодки». «Шутите?» Морс покачал головой. «Низкочастотные радиоволны проникают и под землю, и сквозь толщу воды. С их помощью мы передаем приказы подводным лодкам. На здешней военной базе условия для вещания практически идеальны, поэтому мы к ним присоединились, как бедные родственники». Морс умолк. «Извините, мне вообще-то не положено разглашать подробности». «Я все понимаю», — заверила Кори. Не ускользнули от ее внимания и слова про бедных родственников и полный нескрываемый горечи тон, которым они были произнесены. «Должно быть, нелегко вам приходится», — посочувствовала Кори. «Я, конечно, могу только представлять, каково вам, но оказаться вдали от моря, посреди пустыни, среди сухопутных крыс, для которых вы незваные гости». «Не так уж здесь и плохо», — возразил Морс, но в его голосе снова прозвучало недовольство. «Вы, наверное, самого генерала Магурка видели?» спросила она таким тоном, чтобы он решил, будто она нарочно меняет тему с намерением его подбодрить. Лейтенант замер, не донеся стакан до губ. «А вы с ним знакомы?» «Нет, что вы!» Почувствовав резкость в его тоне, Кори быстро прикинула, как повести разговор дальше. «Просто у меня был один знакомый офицер», И он генерала терпеть не мог. Морс кивнул. «Ничего удивительного». «Почему?» «Не люблю выносить ссор из избы, но...» Ее сердце забилось быстрее. Она замерла в ожидании. Похоже, ее глупая, безумная затея вот-вот принесет свои плоды. Командиры базы Уайтсенс приходят и уходят. Большинство из них относятся к заведенному на базе порядку с уважением. Понимают... Правила не просто так прописаны. Но МакГурк возомнил, что раз его отец служил на базе в шестидесятых, когда еще лейтенантом был, значит, у сына теперь на базу наследственные права. Что хочет, то и творит. Такого поворота Кори не ожидала. Выходит, отец МакГурка тоже служил на базе Уайтсэнс. Она постаралась взять себя в руки. «Вот и мой знакомый то же самое говорил. И что же он такое творит, этот ваш самодур?» Лейтенант Морс отпил маленький глоток джина-тоника. Командует базой чуть больше года, а уже перевернул с ног на голову все расписание испытаний и учений. Даже учебные цели для бомбардировщиков перенес на новое место, лишь бы самоутвердиться. Зачем же он все это делает? Вдруг Морс подозрительно прищурился. Откуда столько интереса к магурку Кори поняла, что перестаралась. Решение надо было принимать быстро права она или нет, покажет время». Сунув руку в карман жакета, Кори достала жетон с гербом ФБР и удостоверение с фотографией и выложила и то, и другое на стол. Морс долго разглядывал ее документы, потом поднял глаза на Кори. «Серьезно?» Специальный агент Карина Свенсон. Морс уставился на Кори во все глаза, потом залился краской и постарался скрыть свое потрясение. «Извините, вы меня совершенно шеломили, вы совсем не...» Он запнулся. «Совсем не похоже на агента ФБР? Не беспокойтесь, мне это часто говорят». Тут ей пришло в голову, что ее молодость можно использовать как преимущество. «Если честно, это одно из моих первых дел», — призналась она, понизив голос. «Буду очень благодарна, если вы мне поможете». Морс глубоко вздохнул. «А что вы расследуете?» Пообещайте, что этот разговор останется строго между нами. Сначала я должен знать, о чем пойдет речь. Ну что ж, пора менять тактику. Кори призвала на помощь свой самый суровый, самый официальный тон. Она тренировалась произносить речи и вести допрос, однако трудно не скатиться из строгости в стервозность». «Мы расследуем гибель человека и произошедшее связано с базой White Sands. К сожалению, это все, что я имею право сообщить, но могу заверить, что ни генерал Магурк, ни кто-либо другой из сотрудников не подозревается ни в каких правонарушениях. Мне просто необходимы сведения о генерале. Если согласитесь ответить на несколько вопросов, о нашем разговоре никто не узнает, но вы окажете мне, нам, неоценимую помощь». Немного подумав, Морс заговорил. «Для начала постараюсь кое-что объяснить, чтобы вы меня правильно поняли. А вы уже сами догадались, что между моим подразделением и армией возникают некоторые трения. МакГург ведет себя так, будто мы на его базе ютимся из милости. Контингент военно-воздушной базы Холлуман тоже им недоволен. МакГург многих настроил против себя. А лейтенант Вудбридж? Он ее держит при себе как сторожевую собаку. На кого укажет, на того она и бросится». Эта женщина – хладнокровный исполнитель. Умна, амбициозна, а доброты в ней не больше, чем в гремучей змее. Теперь сложите все эти факты в общую картину и сразу поймете, почему о МакГурке ходит дурная молва. Но иногда трудно бывает отличить правду от выдумок. Спасибо, что разъяснили ситуацию. А что вам известно об отце МакГурка? Лейтенант Морс огляделся по сторонам и наклонился к ней. На самом деле ничего. До меня лишь доходили слухи. Наверное, не стоит их повторять. Можете говорить свободно. У нас неофициальная беседа. Все, что вы скажете, только для моих ушей. Я даже записывать не буду. Во взгляде лейтенанта отразилось облегчение. Некоторые из сплетен совсем уж дикие. Именно они меня интересуют больше всего. Морса снова одолели сомнения. Где вы служите, в Альбукерке? Да. Давно вы в наших краях? Не очень. Слышали легенду про золото Викторио? Якобы на горе спрятан испанский клад. По телу кори будто пробежал электрический ток. Знакомая легенда. Рассказывают, что когда президентом был Линдон Джонсон, он каким-то образом узнал о сокровищах пика Викторио. Джонсон вместе с министром обороны объединились с губернатором Техаса и организовали секретный проект на базе «Уайтсенс», чтобы обследовать пик при помощи новейших технологий и отыскать клад, если он, конечно, там. Они отправили в «Уайтсенс» и «Холлуман» группу избранных офицеров и поручили им проект. Кстати, это история десятки лет, но за прошедшие годы ее никто не подтвердил и не опроверг. Значит, отец МакГурка входил в число избранных офицеров? Если верить слухам, то да. Ну и как, нашли они что-нибудь? Кое-кто утверждает, что нашли, но большинство сходится на том, что миссия провалилась. Чего они только не делали. Исследовали, зондировали, бурили, закладывали взрывчатку и все без толку. А знаете, почему дело закончилось пшиком? Потому что ничего там нет. Морс допил джентоник. Нет никакого сокровища. Вся эта легенда выдумка. «А что по этому поводу думает генерал МакГург?» Морс пожал плечами. «Говорят, он выпросил себе это назначение, чтобы отыскать сокровища, которые не сумел найти его отец. а Вот почему он переносит испытательные полигоны. По слухам, испытания для него лишь прикрытия, он их использует, чтобы незаметно искать клад. Когда команда по обезвреживанию взрывоопасных боеприпасов находит муляжи, оставшиеся после таких учений, она их взрывает на месте». Говорят, что эти муляжи нарочно разбрасывают, чтобы объяснить взрывы, а на самом деле таким образом ищут подземную пещеру, где якобы лежит золото. А вот так история, пробормотала Кори. То, что сын и отец МакГурки служили на одной военной базе, вдруг перестало казаться совпадением. Да, я же говорил, слухи ходят дикие. Это все, что мне известно, вернее, это все, в чем я готов признаться даже агенту ФБР. Морс коснулся ее стакана. «Хотите еще пива? Мне скоро выезжать, но один стаканчик пропустить успею».